Глава 11. Когда мы вернулись в нашу комнату, Мэр позвал: "Айса, хватит тебе спать на гостевом месте. Кажется, моя кровать достаточно широкая, чтобы мы оба поместились". "Да так к чему?" я нахмурилась, хотя примерно такой разговор предполагала заранее, после того, что он устроил перед Элвином к тому же, к чему и ты. Майер показал, что хорошо помнит мои эмоции. Ещё и обниму тебя. Так глядишь, оба и привыкнем. За одно и Л начнут привыкать. Он точно на тебе запах моих объятий не пропустит. От нервозности есть два пути спасения: кричать или смеяться. Я выбрала второй, поскольку именно этот дракон моих истерик точно не заслужил. Только обнимешь? Я смешливо прищурилась. Пока да. Он неспешно расстёгивал плотный пиджак, чтобы снять. Через десятилетие другое, подумаем об этом ещё раз. Идёт? Идёт, согласилась я. Приняла недолгую ванну, которая была мне нужнее для очищения мысли, чем тело. Солегка подсушила волосы и вернулась в спальню. Майер ещё не спал и разглядывал потолок. Видимо, пребывал в том же состоянии, когда в голове всё мешается, перемешивается, но никаких чётких результатов не выводится. Я легла сбоку и нагло уложила голову ему на плечо. Раз обещал, так пусть обнимает. Майер лишь согнул немного руку в локте, чтобы было удобнее, но позу не изменил. А я же думала, насколько абсурдно устроены люди. Вот я в одной ночной сорочке. Вот рядом со мной прекрасный, идеально сложенный мужчина с голым торсом и в одних спальных хлопковых штанах. Но во мне нет ни смущения, ни лишних эмоций. Точно так же я могла бы улечься рядом с братом, если бы хотела его утешить или если бы искала утешения. Но стоит представить, что под моей головой плечо Элвина, а до его обнаженной груди можно прикоснуться кончиками пальцев, так все лицо начинает гореть, а нутро мучить невыносимой безысходностью». Я напомнила себе, что это всего лишь Майер, и проще всего об этом не забывать, когда говоришь. «Майер, думаешь, Эл почует твой запах?» «Наверняка», — ответил он после короткой паузы. «Сначала возненавидит меня, потом тебя и свои эмоции к тебе. Но рано или поздно примет эти правила как незыблемые установки и начнёт думать дальше нашего с тобой вопроса». Сегодня я понял, насколько сильно ему это нужно. Подножка, стена перед тобой. Я не смел бы называться его лучшим другом, если бы остался в стороне. Я тоже немного помолчала, находя сравнения. Понимаю. Это как лекарь, который делает больно, чтобы спасти. И знаю, что потом Элвин простит и тебя, и меня, но самое главное себя. Но меня приводит в ступор твоя уверенность. Почему же он не ощущал на Хинанде твой запах? И только не начинай снова сочинять, что ты с ней был только единожды. Или это из-за того, что у неё всегда были и будут любовники, и Элвин просто не обращал именно на этот аспект внимания. Майер свободной рукой потёр лоб, как если бы у него разболелась голова. Именно это я и пытался тебе объяснить уже давно. Он не замечал, потому что никогда не был на ней так зациклен. Элвин полюбил лучшую из женщин, и в этом был прав. С точки зрения какого-нибудь демона. И он до конца не понимал, что Хинанда никогда не была той, которая разрежет изнутри ревностью даже драконье нутро. Или той, ради которой можно принять боевую форму и вернуться обратно. Он её любил. Да и до сих пор любит. Вот только в этой любви нет самой сути, когда единственное становится всем миром, а весь мир измеряется её существованием. А ты любишь её иначе? спросила осторожно. Не знаю. Мой собеседник, похоже, не врал и сам не был в том уверен. По крайней мере, я всегда точно знаю, с кем она провела ночь. кому на беломорду, когда пребывает в дурном настроении или с кем танцевала на балу. Я никогда не хотел этого знать. Но подобное происходит само, без моего участия. Сколько там тебе отведено до глубокой старости? Лет 60? Тогда дождись меня. Я уже 20 лет, как начал медленно умирать. Если повезёт, то тебя и догоню. я не выдержала и погладила ладонью по груди, а потом обняла за живот, чуть притянув к себе. Не представляю, что ты чувствуешь, сказала честно. Я сейчас даже рада, что я всего лишь человек. У нас эмоции проще и скоротечней. Но если Эль полюбил меня так, как ты Хинанду, то ему тоже будет всегда так же больно. Тогда какой смысл в этой беготне? Мы втроём будем страдать, а выиграет только Хинанда, она получит хотя бы половину чувств Элвина. Нет, нет. Майер приподнял голову, глянул на меня и вновь откинулся. Ты не поняла, Влюблённость или страсть это только начало любви. Любовь дракона связана с полным порядком в душе, а это означает, что она раскрывается до конца только во взаимности. Пока у вас с ним ничего не случилось, то у Элла ещё есть шанс или по-настоящему полюбить свою невесту, или найти свою единственную. Я же в рассуждениях пошла дальше, хотя было немного стыдно обсуждать столь щекотливую тему. То есть, если бы вы с Хеннандой никогда не были близки, то ты тоже имел бы шанс на счастье. Как же это жестоко с её стороны. Она здесь ни при чём. Майер был готов в любой ситуации защищать возлюбленную. Я эффективно напирал, а она, как любой демон, просто поддалась страсти. Уверен, она понятия не имеет о моих настоящих эмоциях. А если и заподозрила позже, то в любом случае будет притворяться, что не понимает, для нашего же с ней блага. Она-то в своих чувствах к Элу не сомневается, а моей целью до конца дней остаётся защищать их союз, как будто меня от него не тошнит. Понятно, прошептала я. Я уже говорила, что ты самый лучший друг из всех на белом свете. Майер промолчал. Похвала была заслуженной. Но вероятно, она тоже вызывала у него лёгкую тошноту. Я сменила русло разговора. Забыла сообщить. У меня не может быть детей. Зохар постарался. Ну, его новость вообще не обеспокоила. Значит, нам и не нужно пытаться. Чувствую облегчение. Но совсем без поцелуев не обойдёмся. У нас впереди свадьба, там придётся в любом случае изображать влюблённых. Давай сейчас и потренируемся. Он перевернулся, вздёрнул меня чуть вверх на подушку и начал наклоняться. Мне не хотелось целовать Майера, но речь давно не шла о моих желаниях, надо, так надо. Поэтому я немного сжалась и терпеливо ждала начала практики. Парень медленно наклонялся, но за секунду до соприкосновения я непроизвольно дёрнулась и отвернулась, выдав неуместно: "Фу". И мой жених одновременно со мной выдохнул: "Фу". Мы рассхохотались, обнимая друг друга, признали, что сегодня ещё не время, зато убедились в абсолютном совпадении взглядов. Мы равнодушны друг к другу в плане страсти больше, чем Витай и Веран, и как они же способны думать одинаково и идти в одном направлении, не портя командный дух ерундой. Такое единение не в каждой паре обнаружишь, но обнимать друг друга нам стало ещё проще. Никакого дребежжания эмоций, никаких задних мыслей. И засыпала я, чувствуя себя защищённой и очень обязанной. Да и утром собирались на учёбу в приподнятом настроении, отныне нам играть по другим правилам. Но в этой игре для самих нас всё понятно. Майер даже галантно подал мне руку, когда спускались с лестницы, и потом произнёс: "Айса, я сегодня ночью к тебе всё-таки попытался принюхаться, и от тебя тянет драконом, знакомый какой-то запах. Я должен о чём-то знать". "Нет, дорогой", я улыбнулась ему таинственно. Изменять любимому мужу ни хуя не собираюсь. А если и соберусь, ты первым об этом узнаешь. А нет. От этого знания меня лучше избавь. Он легкомысленно отмахнулся и тут же забыл о странности. Решение Майера имело колоссальный эффект. Жизнь сразу стала проще. Я смогла уделить всю энергию учёбе. Элвин пришёл ещё на одно занятие проклятых заклинаний. Промолчал весь урок. Завалил элементарную задачу госпожи Арки. Чем её несказанно порадовал. И больше там не появлялся. Видимо, и сам решил не тратить своё время на столь никчёмное дело. Я же демонстрировала всё большие и большие успехи, пока результативно скрывая своё новое превосходство в виде капли драконьей силы. И присоединяться к встречам у Эльвина вечерами стало легче. Теперь уже воздух не давил ни высказанными фразами, ни непонятными словами. Я по-прежнему ему проигрывала, а он ругался, если я сливала партию слишком быстро глупым ходом, или хвалил за удачную тактику. Всё, о чём он со мной говорил, только матсхе. Он даже ни разу не посмотрел на меня прямо с того вечера, или я не замечала. Я бы отдала полжизни, чтобы узнать, какие мысли вертелись в его голове. Хотя зачем же? Мне вовсе не интересно знать, о чём Л думает. Кажется, он всё-таки споткнулся о судьбу и теперь, как истинный дракон, пытается думать дальше, чтобы найти душевную гармонию в каком-нибудь другом месте. Как всё здорово сложилось. и ничего, что для этого Майеру пришлось пойти на крайнюю форму самопожертвования. Но врать до конца самой себе пока не получалось. Я внутри болела от охлаждения отношения Элвина и силой себя подгоняла к тому же равнодушию. Но изредка, особенно перед самым рассветом, иногда замирала в странном ощущении, не хотела открывать глаза, оставаясь в полудреме. в которой несложно представить, что я сжимаю руку вовсе не спящего Майера. Кому какая разница, если мне это почти снится? Кому в мире сделается хуже, если я просто удержу Элвина несколько секунд рядом с собой? Казалось, что я так поступаю довольно редко, но однажды в этой самой сказочной полудрёме расслышала шёпот. Мне больно, Айс. Нет, я, конечно, могу и потерпеть, лишь бы ты могла вытерпеть то, что тебя мучает. Извиня приснилось что-то, буркнула я и отвернулась на другой бок. Пройдёт. Конечно же, и съекнет, и истлеет, потом даже смешно будет вспоминать. Но и себе потакать нельзя, иначе исекать будет дольше, чем моё бедное сознание может себе позволить. Через несколько минут вставать и шагать на лекции, у меня совсем немного времени, чтобы натянуть на губы улыбку и проносить её целый день, не обращая внимания на иголки в горле. Через пару недель погода начала быстро теплеть. Весна вгрызала сознание неожиданной зеленью и птичьим клёкотом. От неё слезились глаза и глохли уши. Недавно казалось, что со сменой сезонов сразу всё сделается иным и не таким важным. Похоже, придётся подождать лета. Оно точно должно помочь. Зато теперь я часто гуляла в одиночестве и нередко делала домашние задания на одной из садовых скамеек. В одной из таких прогулок меня обнаружила Штар, и разговор с ним меня воодушевил. Я до сих пор её люблю, Айса, признался он без всяких предисловий. Это не игра на публику и не попытка вас всех успокоить. Я люблю Мариту, и как тогда, всё ещё готов пожертвовать ради неё всем. Мне не приходится себя в этом убеждать, особенно когда я наблюдаю за ней издалека. Я посмотрела на профиль демона, поскольку он замолчал. Аштар, ты как будто хочешь добавить какое-то но Он кивнул. Но когда я приближаюсь, когда пытаюсь всё наладить, у меня появляется странное чувство, будто я говорю вовсе не с моей любимой Маритой. Понимаю тебя. У меня такое же ощущение. Дай ей ещё немного времени. Как я это время дал тебе? Как будто я просил тебя о снисходительности. Аштар своим смехом разбил трепетную интимность недавнего признания. Встал и ушел. Но я улыбалась ему вслед. Именно подобного разрешения дилеммы я и ждала в идеале. Когда Марита поймет, что ее возлюбленный демон к ней вовсе не остыл, то и сама быстро посвежеет. И правда, Аштар был с ней нежен и добр, что демоны не со многими людьми допускают. Это мог заметить каждый в любой из вечеров, когда мы собирались в больших покоях Элвина. Так и было, пока Марита вдруг не присоединилась к нам в явно дурном настроении. Что такое, рыжуха? заметила хмурый вид гость Хинанда. Опять про свой уродливый шрам вспомнила. Тактичности от неё никто не ждал, потому и поправлять не спешили. На её грубость не обиделась даже Марита. Я про него никогда не забываю, Хин. Простите, господа милостивые. Сейчас сделаю глоток вина и снова покружусь в центре, как вчера. А пока поморщусь от того, что снова застала Аштара в компании с другой девицей. Аштар до её прихода сидел в кресле, а теперь встал, чтобы подойти и что-то объяснить. По его лицу было видно, что ему очень не по душе обсуждение сугубо личных вопросов при посторонних. Но он не успел ничего сказать, поскольку Хинанда громко рассмеялась. Ну и что? Милочка, ты выходишь замуж за чистокровного демона. Тебе ещё не объяснили про нашу страстную натуру? У него всегда будут любовницы всегда. Или смирись, или возвращайся к Зохору. Хотя тот ведь тоже демон. Вот ведь незадача. Шутка отклика не нашла. хотя прозвучало и не прикрытая угроза, мол, довольствуйся тем, что имеешь, а не придирайся к мелочам, когда ты жива и здорова. Я, как и прочие, ждали реакции Мориты. Но она обратилась к Элвину, хотя и без того же раздражения. Смирюсь, конечно. Куда я денусь? Милорд Элвин, мне всегда было интересно Вы в том же положении? Неужели вас никогда не мучает тревожность? Драконам это чувство незнакомо? Драконы про ревность знают, Марита. Он совершенно равнодушным видом расставлял фигурки. Но только не в случае любви к демону. Если любишь демона, то разреши ему быть собой. Нельзя запретить им постельные похождения точно так же, как нельзя запретить тебе дышать. Любовь Аштара никак с теми девицами не связана, как и его желание поучаствовать в любой драке не связано со злостью именно к тебе. Наоборот, чем меньше он себя сдерживает, тем мягче будет в других вопросах. Генан да права в главном: если полюбила демона, то прими его демоном, а не человеком. Но Марито ответ не устроил. Я бы поверила, если бы в его страстные интересы попадала и я, а то как-то странно получается. Он хочет любую, кроме своей невесты. Это тоже нормально. Аштар всё-таки высказался. Марита, все эти вопросы ты могла задать мне лично. И ты ошибаешься, что страсти к тебе я не испытываю. Просто очень скоро ты станешь моей женой, женой Шелля. Раз уж нам так сильно повезло, то я сдерживаю себя, чтобы соблюсти все формальности. Нам точно нужны свидетели для таких разговоров. По-моему, он вёл себя безупречно, но Марита слегка поморщилась в нашу с Майром сторону. «Некоторым Шелле плевать на формальности, я гляжу. Видимо, не так уж сильно нам с тобой и повезло». Кеймары решили сменить тему, чтобы подвести ее к приятным размышлениям. «На следующие каникулы мы все вместе поедем в Сердцевину. Вы уже официально помолвлены. Почему бы сразу не сыграть и свадьбу?» Шикарного банкета ждать не стоит. Пройдут годы, когда Аштар закончит учёбу и получит при дворе должность. Вот тогда он и сможет подарить тебе ту жизнь, о которой вы оба мечтаете. Маритан наконец-то улыбнулась. Было бы здорово. Да я с ума сойду от счастья, если увижу столицу. Скорей бы. Ближайшая неделя мне покажется вечностью. Хинандо посчитала вопрос закрытым и тоже подлила в котёл общей радости черпачок. Судя по письму императора со свадьбой Айсы и Майера, тоже не будут тянуть. Говорят, для прямо на ближайших каникулах, но в вашем случае мы очень рассчитываем на самый шикарный банкет последнего столетия. Жду не дождусь, сказала я, поглядывая на Эльвина. Умираю от предвкушения. Одновременно со мной ответил Майер, косясь на Хинанду. Мы усмехнулись очередному хоровому пению и взяли друг друга за руки. Ни Элвин, ни Хинанда ровным счётом никак на это не отреагировали. На самом деле, свадьба я ждала, раз уж всё решено. Разумеется, грандиозность банкета меня волновала в последнюю очередь. но пусть уж последняя печать мою жизнь припечатает и окончательно перечеркнёт предыдущие терзания. И Морита тоже развеселилась, словно факт неверности возлюбленного напрочь вылетел из её головы. У них-то пир должен быть роскошным. Не каждый день свадебный обряд проводят для человека и чистокровного дракона. Но я не спешу и события не тороплю. Буду рада хотя бы столицу увидеть. Дворец, самый настоящий дворец всей империи. У меня голова кружится от одного представления. Заодно там же можно будет решить вопрос, почему за учёбу какой-то книжный платит принц Крове, а не её собственный жених. Ваша родня Дракшеля наверняка знает, что их отпрыски не могут ничего с собой поделать в желании хоть чем-то угождать единственной и обменяются взаимно расчётами. Беззаботные слова, произнесённые будто невзначай, ударили в затылок, как в барабан. Я от неожиданности покачнулась. Я не смотрела на Хинандо, только на Мариту и пыталась понять, зачем она сейчас это ляпнула. Она никогда не была дурой, а деревенской простоты в ней с каждым днём становилось всё меньше. И Марита определённо понимала, почему такие вещи не нужно произносить вслух. Или это я дура, разделилась с ней всеми заботами и переживаниями. Я ведь ей только про визит императора не сообщила, и то была остановлена лишь данным словом. Марита тоже смотрела на меня молча, и от одного её взгляда стало понятно, что слова не вылетели случайно, они были обдуманы, взвешены, заточены до тонких лезвий, чтобы с первого раза попасть в правильную точку. Я не смотрела на Хинанду, и потому не видела, как красные дымки втекли в её глаза и сделали их бордовыми. Но подскочила, ощутив вокруг порывы страшного ветра. Меня отлично готовили на занятиях, да и сама я себя не щадила, потому сумела бы уйти с траектории удара, но не пришлось. Майер бросился на перерез демоницы, прикрывая меня. Его бок и прошил чёрный дым, кинутый плашмя. «Не будь, мой жених, драконом, то пал бы замертво». Майер же со стоном схватился за глубокую рану, оседая на колени. Хинанду отшвырнул от нас Элвин, внезапно тоже выскочивший из своего затяжного равнодушия. «Прекрати!» — от крика зазвенела хрустальная люстра. «Прекрати немедленно!» А после этих слов хрусталь лопнул и посыпался сверху блестящими осколками. Не только я схватилась за уши, но и все присутствующие, боясь, как бы не хлынула кровь. Элвин одумался и, не отпуская плечи Хинанды, заговорил неожиданно спокойно. Будто не он только что одним рёвом грозил разнести стены целого здания. Хин «Майер меня попросил. Я внёс оплату. И всё, представь себе. Ты сейчас едва не убила двух друзей из-за такой ерунды». Она тоже ответила ему тихо. «Я бы поверила, Эл, если бы ты впервые так на меня не закричал. Я едва не убила двоих, а ты едва не убил меня. Кто бы мог представить подобное год назад? Так и где правда, любимый?» Уверен, ты знаешь где. Или узнаешь, когда успокоишься и подумаешь. Я никогда не был против твоего характера, но ты зря считаешь, что моя лояльность к тебе выше двухсотлетней дружбы с Майром. Княжна его невеста теперь без фальши и с возможным будущим. Неужели ты сама не чуешь этот запах от них обоих? Неужели не понимаешь, почему он бездумно кинулся под твой удар? Хинанда отступила, побледнела, опустила голову, даже запричитала извинения, когда увидела Майера на полу в окровавленном сюртуке. Она не собиралась ему вредить и тоже запереживала. Аштар бросился за лекарем. Я села на пол поближе к Майеру, но маги уже расстёгивали его одежду, чтобы осмотреть рану и остановить кровь. Там ему было больно, но вроде бы без опасности для жизни. Я с облегчением подняла лицо, глянула на Хинандо, как неё ещё будут проблемы. Она сейчас просто обескуражена тем, что едва не убила лучшего друга, а потом вернётся к предыдущей мысли, ведь Марита не зря подняла эту волну. Я перевела взгляд на подругу. Подругу ли? Марита сейчас выглядела самой спокойной. На её губах играла задумчивая улыбка. Она без стеснения посмотрела мне в глаза, и мне показалось, что в них мелькнуло объяснение, что-то наподобие. Не думала же ты, дорогая Айса, что заслужила счастье после того, что устроила? Она винит меня в своей боли? Она стоящая здесь из-за моей жертвы, из-за моей храбрости, в моём же платье, моими же руками отнятая у смерти винит меня, не уж-то за то, что именно по моей вине ей и пришлось ту боль пережить. Или ей теперь по собственному выбору, несчастный, просто прийтит мысль, что у меня может всё сложиться прекрасно. Я так усердствовала в последнее время, изображая тёплые отношения с Майером, что в них начали верить все присутствующие, включая и Мариту. Все эти недели, пока я думала, что закрыла свой грех перед ней и устраивала собственную жизнь, Марита искала виноватого и наконец-то его нашла. Теперь я поняла, о чём упомянул Аштар на садовой скамье. Марита стала другой. Издале рыжая красавица, а вблизи нечто иное. Существо со шрамом не на щеке, а в мыслях.